Император встал навстречу этой шумной и веселой толпе. Нарышкина первая увидала его и слегка растерялась. — Вы тут были, Ваше Величество? — спросила она. — А я искала вас в зале. Я думала, что вы к Соне прошли. — Нет, она, верно, спит, а мешать ей я не стану. — Я потом, перед отъездом, пройду к ней еще раз, чтобы проститься с ней, — ласково ответил он. Красавица взглянула на него, и слезы, искренние или притворные, полились из ее глаз. После сдержанного и молчаливого ужина все засобирались по домам. Император направился в детскую. Марья Антонна последовала за ним. Осторожно раздвинув занавески кроватки, он не отрывал взора от спящего ребенка и не чувствовал даже слез. Он видел только маленькое существо, которое ему было дороже жизни, и сознавал, что долго не увидит его. Его вывела из задумчивости Марья Антонна. Она положила голову ему на плечо. «Не беспокойся о ней», — тихо и кротко сказала она. «Ни одной минуты не тревожься. Мы с ней будем молиться за тебя, будем ждать тебя так же горячо, как любим тебя. И я уверена, что ты скоро вернешься к нам». Через несколько минут он почти силой вырвался из ее объятий и, не оглядываясь, бросился в экипаж. Оставшись на ступеньках крыльца, Нарышкина проводила его рыданием, сделала порывистое движение, чтобы броситься за ним следом, но, когда экипаж государя скрылся за воротами парка, она порывисто вбежала в комнату, бросилась в кресло и, раскинув руки, с облегчением вздохнула. С ее утомленной души спало докучное бремя, И, вскочив с места, она закружилась по комнате. Старая Арина, которая пристально следила за ней, подошла и скорее с любопытством, нежели с осуждением, спросила, «Ты когда-нибудь на своем веку любила кого-либо?» «Любила, нянечка, любила», — весело рассмеялась Нарышкина. «И теперь люблю, преданное и горячо, и не разлюблю никогда». «Ох, не верится что-то!» Кого же это было? Себя моя, старая и недогадливая няня. Одну только себя и никого больше. Свою мятежную особу я люблю, свою красоту лучезарную, всю себя и больше никого. И она спустила с плеч платье и посмотрела в зеркало, отразившее ее пленительный образ, ее мраморные руки, ее дивный бюст, всю ее феерически красивую фигуру. Глава 12 Чаровница. Известие об отъезде государя в действующую армию заставило русское общество встрепенуться. Все поняли, что Россия действительно переживает тяжелую минуту, и патриотическое чувство, еще наполнявшее русские сердца, проснулось в полной силе. Все глубоко интересовались известиями, приходившими из действующей армии, частными и неофициальными сообщениями фельдъегерей, спешивших во дворец, останавливали на улицах и расспрашивали, расспрашивали без конца. Балы и приемы почти прекратились. Все великосветские дамы поголовно были заняты приготовлением посылок на место военных действий. Во дворце тревога и патриотический подъем чувствовались сильнее, нежели где бы то ни было. Императрица-мать волновалась шумно и театрально. Молодая императрица страдала и молилась в тишине. За жизнь императора никто не боялся. Все хорошо знали, что до его личной опасности никто не допустит. Но его здоровье могло серьезно пострадать от утомительных переездов и от неизбежных волнений.